Выражение ее лица внезапно изменилось. Она размахнулась, и я думал, у меня голова отвалится. «А это», — произнесла она зловещим шепотом, — «за то, что я получила от твоей подружки. В ушах у меня звенело, комната плыла перед глазами, впечатление было такое, будто меня огрели дубиной». Мэри смотрела настороженно и непокорно, даже зло, если раздутые трепещущие ноздри о чем-нибудь говорят. Я поднял руку, и она напряглась, но я просто хотел потрогать щеку. «Она вовсе не моя подружка», — сказал я растерянно. Мы посмотрели друг на друга и одновременно расхохотались. Мэри обняла меня за шею, затем, все еще смеясь, уронила голову на правое плечо. «Прости, Сэм», — произнесла она, борясь со смехом. «Каюсь, ты ничем этого не заслужил. Во всяком случае, мне следовало сдержаться и не бить тебя так сильно». «Чёрта с два ты в чем -то раскаиваешься!» – проворчал я. Так вломила, что чуть шкуру не содрала. «Сэм, бедненький!» – Мэри дотронулась до горящей щеки. «Она в самом деле не твоя подружка?» «Да нет же, что ей обидно, хотя я старался». «Не сомневаюсь. А кто же твоя подружка?» «Ты, колдунья!» «Теперь да», – подтвердила она. «Вся твоя, если ты согласен. Я уже говорила тебе. оплачено, куплено, можешь брать». Она чуть наклонилась, ожидая поцелуя, но я ее оттолкнул. «Бог с тобой, женщина! В таком виде ты мне не нужна!» Ее это не остановило. Я неправильно выразилась. Оплачено, но не куплено. Я здесь, потому что сама этого хочу. Но теперь-то ты меня поцелуешь?» Она уже целовала меня один раз. Теперь же она сделала это по-настоящему. Я почувствовал, что тону в каком-то теплом золотистом тумане, Откуда мне не хотелось возвращаться? Наконец я оторвался от нее и выдохнул. Видимо, мне лучше сесть. «Спасибо, Сэм», — сказала она и усадила меня на диван. «Мэри», — сказал я спустя какое-то время, — «дорогая, я думаю, ты можешь здорово меня выручить». «Да», — с готовностью отозвалась она. «Как тут у них заполучить завтрак? Я умираю с голода». Мэри удивленно вскинула брови, потом сказала «Я сейчас». Не знаю, как она это сделала. Может быть, просто забралась на кухню Белого дома и взяла, что понравилось. Но вскоре она вернулась с горой сэндвичей и двумя бутылками пива. Уписывая третий кусок хлеба с копченым мясом, я спросил «Как ты думаешь, долго они еще будут совещаться?» «Думаю, минимум два часа. А что?» «Тогда», — я проглотил последний кусок, «У нас есть время сбежать, найти регистрационную контору, пожениться и вернуться назад, прежде чем старик нас схватится. Мэри молчала, разглядывая пузырек в своей бутылке пива. «Что скажешь?» — не отставал я. «Я сделаю, как ты пожелаешь», — ответила она, поднимая взгляд. «Можешь во мне не сомневаться, но лучше будет подождать». «Ты не хочешь выходить за меня?» «Сэм, я думаю, ты еще не готов жениться». «Говори за себя. Не сердись, дорогой. Я твоя с контрактом или без в любое время, в любом месте. Но ты меня совсем не знаешь. Лучше сначала привыкни. Вдруг передумаешь?» У меня нет никакой привычки. Она посмотрела на меня и отвела печальный взгляд в сторону. Я почувствовал, что краснею. То были особые обстоятельства, и теперь такого с нами еще сто лет не случится. Я был сам не свой и... «Я знаю, Сэм», — остановила она меня, — «тебе незачем оправдываться. Я не убегу от тебя, и, пожалуйста, не думай, что я осторожничаю. Просто увези меня куда-нибудь на выходные, а еще лучше переселяйся ко мне. Если решишь, что я подхожу, у тебя будет достаточно времени сделать из меня порядочную женщину», как говорила моя прабабушка, хотя одному Богу известно, зачем это нужно. «Вид у меня, должно быть, был невеселый». Она накрыла мою руку своей и сказала серьезным тоном. «Взгляни на карту, Сэм». Я повернул голову. Красного цвета прибавилось. Зона вокруг эль стала больше. «Давай сначала разберемся с этим делом, хорошо? После, если не передумаешь, ты снова сделаешь мне предложение. А пока у тебя будут все права и никаких обязательств». Казалось бы, чего еще желать, но мне хотелось совсем другого. Странно, но приходит время, когда мужчина, который всю жизнь считал, что супружество хуже чумы, вдруг решает, что на меньшее он просто не согласен. С чего бы это?